Глава восьмая Василий В Москве дождило Давно не бывало столь сырого августа Великий князь Василий Дмитриевич прихварывал после поездки через болотистые леса, когда ездил в Коломну, редить суд над двумя боярами, продавшими ордынскому Едигею большой обоз с оружием, посланный Москвой на укрепление русских застав на рубежах Золотой орды. А перехватили и поворотили в Коломну. Народ, прознав про то, зашумел, но бояре те знатные и судить их следовало самому князю, и судить при народе, чтоб все видели, сколь дорого и надобно оружие для русской земли. Судил сурово. Пренебрегший их родовитостью и былыми услугами наказал предателей жестоко. На обратном пути чуть не поостерегся, остудился и занемог. Отлежался бы, Да понадобилось стать. Из далекой Грузии от тамошнего царя Георгия прискакали послы, царский племянник Константин, а с ним его знатнейшие мужи и епископ Давид. Нестепенно прибыли, как послам положено, а как простые гонцы прискакали наскоро. Едва на подворье почистились, в баню не сходивших, к великому князю в палату принять и внять им просится. При такой их суете Василий дозволил Тютчеву привести грузин. А грудь совсем заложила и не кашляется и не дышится. Покряхтывая тем более от досады, что пришлось встать, нежели от хвори, Василий поднялся с постели и вышел из теплой опочивальни в прохладу трехоконной столовой палаты. Подошел к окну. Там темнела туча, белые пузатые облака до да мокрой крыши. Оттуда пахло грибами. Великая княгиня Софья Витовтовна. Заглянув в столовую, велела подвинуть под Василия тяжелую скамью поближе к столу, еще не накрытому. Василий сел за тяжелый дубовый стол в расстегнутом кафтане. Упершись в столешницу грудью, наклонился над потемнелой гладью стола. Из одной дубовой доски вытесана вся эта огромная столешница, за которую при Дмитрии Ивановиче Донском усаживалось все его семейство со всеми родичами человек сор. На доске чернели ожоги и щербинки от прежних ли пожаров, от недоглядали челеди, челяди, когда на стол падали фитили догоравших свечей. За этим столом, оставшись один, Василий любил читать временами. Чернел ровный кружок, перед кем-то раскаленную сковороду поставили. Многие тут посидели, потрапезовали, немало поопустошили чаши брашен, долго разглядывать не довелось. Старые служанки накрыли стол драгоценной парчевой скатертью, За всем поглядывала сама Софья, везде поспевала. Василий было поправил ее. К чему порчу сами прихорошились. Люди подумают, мы перед ними кичимся, а они в разорении. Да как же быть, когда царевич? Помыслит, мы его за бедность не чтим, а бедность-то его от бедствия, от нашествия. И так верно. А откуда про них знаешь? Купцы тебе при мне сказывали. «А мне тоже, что ли, щегольнуть?» «Застегнись, и ладно». Василий послушно запахнул кафтан и застегнулся. Облокотился локтями о стол, опять прислонился грудью. «В эти дни полежать бы, пока распогодится, а потом, как всегда, после отдыха ревность не приняться за дела. Ну, какое же лежание, когда у людей нужда? Досадно будет, коль царь Егорий этак сватов заслал, кого-нибудь у нас высмотрел, кого-то с кем-то роднить, высватывать». Для такого дела не стоило бы из-за выходить. Грузины русских невест любят, да и грузинок привозят, чая женихов тут выглядеть. Невесты их статны, но смуглы непоседливы. Все бы им пиры пировать да песни играть, а дети растут не холины, не кротки, крикуны и правил не знают. В церковь придут, к алтарю спиной становятся. По отчеству москвитяне, а облик птичий. На такие свадьбы Василий не охочь ходить. Шуму много, а степенства нет. Гостем, что ли, царевича считать? Да не зван прибыл. Послом принять? А чего же он тайно скакал? Кого опасался? Заслышав в синях шаги, Василий не встал со скамьи. Выпрямился, положив ладони на колени. Вступил Тютчев, с порога отвесив большой поклон. За ним вошли грузины. Следом за сухощавым царевичем Ступил узкобородый монах в тонкой рясе. Монах перекрестился на образа. Тютчев, отшагнув в сторону, объявил имена и звания прибывших. Царевича Константина, епископа Давида, князей. Семь имен. Не назвал только Андроника, давно прижившегося в Москве и призываемого суда принуждев переводчики. Василий встал. Тютчев, обратясь к грузинам, пояснил государь наш великий князь московский василий Дмитриевич занемок однако же внял вашему молению принимает вас наскоро но запросто по домашнему не в защите а василий с окалинным мгновенным взором окинул их обличие легки поджары кафтаны кургузы еле до колен достают от своих купцов торговавших в грузии и в шерване москва подробно знала о разорении той страны завоевателями. О нашествиях Тахтамыша и Тимура, а прежде монголов, персов, многие оттуда семьями прибегали к Москве, строились тут, расселялись по городу, в заряде даже церковь себе сложили. Едва Тютчев назвал их, грузины снова поклонились Василию. Старевичем Константином Василий трижды обнялся. От Давида принял благословение, Вельможам на их поклоны откланялся. Похриповый объяснил. Остудился, ослабел. «Сяду! Уши вы садитесь!» Константину показал место напротив себя за столом. Епископу Давиду по правую сторону стола. Андроника поставил стоять позади царевича. Тютчев сел на длинной скамье рядом с грузинами лицом к Василию. Константин оказался худощав. Лоб прикрыт черной челкой, ровно подрезанный. «Бородка невелика!» И со щек подбриты, как и у персиян, бывавших в Москве с товарами. А глаза хороши, темны, но вглядчивы. Лет не дашь более тридцати пяти. Ась! — спохватился Василий, когда показалось, что Константин что-то сказал. Константин, не поняв вопросов, скинул брови, и они скрылись под челкой. Из-за пасмурного дня пришлось раньше времени зажечь свечи. Лица собеседников потеплели. Грузины у стены приметили, что великий князь не столь хвор, как ему казалось. Спокоен, а когда взглядывал, быстр и тверд был его взгляд. И, может быть, зная это, он часто опускал глаза, как бы задумываясь. Хорош тот взгляд, который утаивает, а не выдает чувства. Лицо Константина оставалось неподвижно, как и весь он. Но пламя свечей, передвигая по лицу легкие тени, оживляло его. «Ась!» Повторил Василий, теперь уже в ожидании слов, с коими так спешил сюда Константин. Константин замер, ища эти слова. Он и Василий думал видеть иным, и слова готовил к торжественной встрече, торжественные. А тут нужны простые слова. Торжественные сказывались легко, простые требовали большего смысла. Василий ждал. Вдруг Давид перекрестился. «Во имя отца и сына, — говорит царевич». Константин сказал, «Государь, не счесть лошадей, сколько мы сменили спеша к вам». Василий заметил, как грузины на скамье задвигались, царевич не так начал и помог Константину. «А ну их лошадей! Зачем спешили-то? У нас беда. Болею за вас душой. А какая?» Едва поднялись от Тахтамышева разорения, хромой Тимур напал. Тот вовсе ничего не оставил. Всю землю истоптал, сады повырвал с корнем. Такого еще не случалось. Что ж собираетесь делать? Отбиться бы. А как? Воинов осталось мало. Скликать их неоткуда. Теперь перекрестился Василий. Чтим память павших. Но есть и живые, готовые идти в битву. Да их мало. А как быть? «Дядя мой, царь Георгий, предлагает союз вам, просит вас к нам, самому вам, государь, прийти и со своей ратью». Василий молчал, ожидая, не скажет ли Константин еще что-то, но царевич умолк. Ему показалось, что все сказано. Тогда заговорил Давид, «Волею Божией мы с вами единой веры, братья во Христе». Апостолы учат нас выручать брат-брата. Егда на одного пойдет беда, другие помогут. Так учит нас церковь наша. История являет нам тоже многие случаи собратства нашего с древнейших времен. Еще внук вашего пращура, Владимира Мономаха, князь Изяслав Мстиславович, взял за себя сестру царя нашего Георгия III, и Бог благословил тот брак, дав им потомство великое и славное. А мало времени спустя сама царица наша Тамара сочеталась с узами брачными с князем Суздальским Юрием, сыном великого князя Андрея Боголюбского. И с той поры не счесть, сколько русских сочеталось с грузинами под покровом Единой Церкви нашей. И так до сего дня. Грузины на скамье перемигнулись, одобрительно поводя бровями. Так надо было начать речь, примерами из житий древних царей, а царевич с лошадей начал. Но Василий едва епископ смог строго ответил, «Сочетаются и по сей день, однако братство наше не в том, бывает из Орды берут и женятся и детей родят, а вот когда народ сим не льстится, а от завоевателя отбивается рядом с другими народами, крови своей не щадя, свое имя спасая, вот те народы между собой братья, у тех веками мысль едино и едино горе, тут наше братство». Константин просветлел. — Значит, дадите рать. Мы полководцев своим поставили бы. У нас есть. Тютчев качнул головой. — Наши войны ваших полководцев не уразумеют. Василий ответил с досадой. — Орда рядом. Нам своя сила тут нужна, чтоб жить мирно. Миролюбие надо б и хранить. Чем крепче рать, тем неколебиме миролюбие. Буде я рать веду, бо сурмане тут цветы не наши порушат, города поломают. Кто мне простит такое? Собраст он с вами не оправдаешься. Да и не привычен я по горам карабкаться. Константин, помертвев, повернулся к епископу: как нам дальше быть, отче? Давид считает, что Василий ответил им и спрашивать его не о чем, воздев руки воскликнул. Отныне на единого Бога уповаем. Осталось встать и ехать в обратный путь. Но Константин, прежде чем встать, укорил Василия. Мы от бусурман пытались освободиться после славной победы отца вашего, упокой его Господи. Верили, сын тоже побед жаждет. Василий вскинул на царевича свои желтые глаза. Мой отец завершил дело... Коему народ копил силы более, чем целый век, с терпением и разумом готовил. Повернулся к Давиду. И наша церковь в Богу верила, о небесной помощи молилась, а копила земную силу. Крестный отец мой, преподобный Сергий, сам воно на народ поучал упорству в битве. От природы молчалив Василий тут вдруг заговорил, о чем за года наболела душа. Сказал Константину. Освобождение длительнее завоевания. Для завоевания довольно дерзости, скорости и злобы. Для освобождения силы нужно вдвое. Отваги превыше дерзости, любви превыше злобы. Ибо злость удваивает силу на короткое время. А на долгое время сила возрастает от любви, от горести. Более века наш народ таил себе горесть. Ею питал любовь к своей земле, к своему обычаю. С тем мой отец и вышел на Куликово поле, С тем и весь народ наш вышел, И той силой победил завоевателей. А они грозны были, не слабее, чем нынешний железный храмец. Он и на нас было шел, до самого ельца дошел, А как просил нашу прознал, до самого моря откатился». И вам надо своему народу дать время отдышаться, одуматься, свежую силу взрастить в любви к своей Матери-Земле. Горячие вы, знаю, а тут нужно терпение. Свою жизнь завоевателю под ноги кидаете, тем гордитесь. А врагу того и надо, чтобы вас жизни лишить. Надо отвагу сочетать с разумом, тогда она на пользу. Но пошел бы я к вам, кликнул бы рать. Поднял бы харугби, затрубил бы в трубы, зазвенел бы мечами о мечи, а кто подпер бы нас сзади? Народ истерзан, у воинов свежие раны, молодое поколение пока не возросло. Надо нам народ поднимать не на битву, а на работу, землю пахать, города чинить, дать ему наесться, досыта своим обычаем пожить, тогда от года к году скопится сила для битвы за освобождение. Коли есть доброхоты, пускай губят захватчиков, пускай помнят захватчик, как сидеть на чужом сиденье. Но народные силы и гнев зреют медленно. Тут надо терпение. терпение. Сила не прискачет, сменяя коня без счету. Сила приходит постепенно. Не получаю, Проповедям не учен. Говорю про вас. А про Москву, думаю, как мы победу копили. И снова Давиду. Поучайте, отче, свою паству. Страна, мол, наша мала, сила же в единении. Не в том сила, что в каждой деревне у нас по князю посажено, спесь их потешая. Сила, мол, в вас, в простых людях. Князья промеж себя то роднятся, то ссорятся, а надо им не разобщаться, а единиться. Этому получаете со строгостью христианской. Грузины на скамье заборочились, переглядываясь. Константин, погладив пчелку, сказал, — От ваших слов, государь, задумаешься. Это не я придумал. Это все у нас помнили, как на Куликовскую битву снаряжались, на свято поле. Я тогда млад был, а помню. Не ко времени захворал, а то и еще сказал бы. Константину показалось, что великий князь этим закончил беседу. Он не знал, как встать. Первым ли, дождавшись ли, пока встанет Василий, заколебался. Значит, отказ? Василий разглядывал на лице царевича, заколебавшиеся, как призрачные тени от свечи, мысли. Досаду, горесть, испуг. Улыбнулся приветливо и простодушно. «Оставайтесь. Доскакали, так уж кроме спешить некуда». По трапезу идти с нами по-домашнему запросто, чем Бог послал. Гостей-то мы не чаяли принимать. При такой погоде трапеза хворь гонит, сил набавляет. Встали. Глядя на восхолобого плечистого грузина, на голову возвышавшегося над надрослым тютчевым, Василий спросил Константина. Таких богатырей у вас много ли? У нас, государь, страна тесная, вот и растем кверху. И в битве такие богатыри ходят. Перед таким любой враг арабеет. Богатырь, заподозрив обидный намек, вот, мол, таким в битву надо, а не в посланцы, Не дожидаясь слова царевича, сам сказал. Ныне кто здоров, все в борьбе. А мне одной левой рукой как рубиться? Василий смутился. Только тут он заметил у грузина пустой рукав, засунутый за узенький ремешок опояски. Куда ж девал правую? От Тахтамыша потерял. Константин сказал... Ираклий в нашем народе славен. Доблесть мы чтим. Завтра сведу тебя, Ираклий, с нашими богатырями. Увидишь тех, кто бились на поле Куликовом. Подвиги роднят подвижников. Василий не знал похвалы выше, чем приравнять чью-либо славу к священному подвигу Куликовской битвы. Внесли и поставили перед грузинскими посланцами длинный стол. А по большому столу поверх парчи раскатали белую скатерть. Великая княгиня Софья к столу не пришла. Пошли по столам блюда грибные и рыбные, холодные, а потом горячие. Встали рядами соленья в стеклянных венецийских сутках, что дороже золота. Потек медок в тяжелой серебряной чаше и кубки. Потек то золотистый, то рубиновый, на разных травах и ягодах настоянный. Поставили заморское вино, виноградное, многолетнее. Но грузина, отхлебнув медок, На вино не польстились. И когда это непривычное для них снять наполнила их, узнали, что это было лишь начало трапезы. Пошли кулебяки и пироги, рассыпчатые, с начинкой из рыбы, из перепелов с грибами, из гусятина с черносливом, а затем и сами перепела под разными подливами, и цесарка под вишнями. И многое еще такое, что и отодвинуть жаль, а съесть не во что. Давно потайно друг от друга расстегнули пояса, Но помогло мало. А когда запахло свежими белевскими антоновскими яблоками, грушами в сладком уксусе, когда поставили медовые ягодные варенья, палата уже шаталась в глазах гостей. Василий, наконец, встал. «Видно, время вам отдохнуть с дороги. Как встанете, вам баньку натопят. Там усталь свою смоете. Нончи мы закусили наскоро, попросту, чем Бог послал. А завтра праздник». Преображение? Так уж пообедаем по-праздничному, там и отвечу вам о вашем деле. Я за вами пошлю. На том откланялись. Андронику велел ночевать в сенях, сперва поужинав в Не Небось тут зубами щелкал, пока мы закусывали. Особенно к медам влекло государь. Ты, видно, правильный человек. Еще мой батюшка поговаривал. Люди болеют не от питья, а от закусей. Андроник, давно обстроившись в заряде, оплывший от московских медов, при грузинах говорил по-русски тяжело, с надрывом, а оставаясь с русскими, как коренной москвитянин. На слова Василия он радостно отозвался. «Сие премудро говорено, государь-батюшка, со смыслом». Василий попросил себе квасу с хреном. Софья забеспокоилась. «Не холоден ли?» Тепла кругом довольно. «Ну, гляди, не остудись». А мне завтра к утренню вставать, я у мамушек лягу. Он отпустил ее, и один вошел в опочивальню. Василий в опочивальне охватил нежный воздух. По всем углам и под перинами здесь уложены были пахучие травы и корешки, чего по всей опочивальне пахло, как на сеноваль. На постели пирамиды выселась стопа подушек, от большой во все изголовье, до крохотной думки, что порой по под ухо подкладывали. Она и была-то не больше уха, хотя и вершила всю стопу. Вместо пуговок у той думки пришиты серебряные колокольчики. Придумав их, великая княгиня призвала из Андронова монастыря преславного старца, серебряника, и он выковал ей пуговки-колокольчики. Теперь, как возьмешь ту думку, она звенит нежным звоном, за что и прозвание ей «Серебрянка». Много затею Софьи Витовтовны, и Василию все они милы, Ни одной себе радость измышляет, а всегда такую, чтобы радовала она обоих их. От этой мысли теплело на душе, и все тревоги и тягуты великого княжения затихали, когда он приходил в опочивальню и погружался в мягкий, как лебяжий пух, покой. Он ложился рано, чтобы еще затемно приступить к делам. Чем тайнее и тревожнее бывало дело, тем раньше он его решал. А когда на рассвете шел завтракать, многое уже было сделано, Самое трудное уже решено. С грустными раздумьями о бедствиях Грузии вошел он нынче в опочивальню, велев пораньше звать к себе ближних боя. Видно, меды и трапезы помогли в тот вечер. Дышать стало легче. Когда грузины, прозовевшие после бани, пришли, приняли их уже не в столовой, а в стольной палате, где принимали послов и вершили дела государства. Но и здесь их не заставили стоять как послов, а усадили. Константину с Давидом Василий показал место неподалеку от себя, остальным на скамье напротив окна. А спиной к окнам сели большие московские бояре, которых грузины еще не видели. Один из бояр, Чилищев, был сыном славного бренка, павшего под великокняжеским знаменем в Куликовской битве. Двое других, князь Петр Белозерский и Андрей Бородин, Сами бились там в рядах засадного полка. Из их рассказов многое осмыслил Василий в пору юности. Теперь он назвал их имена гордясь ими. Видно было, что бояре уже давно сидят тут и о чем-то уже побеседовали с великим князем. Но теперь они снова оправили дорогие одежды и приосанились. Василий говорил Константину. Вчера сия сказывал, что железный храмец являлся до ельца нас пугать, а сам сбежал, как увидел, что мы не пугливы. Но перед тем на Золотую Орду наварился, на Тахтамыша, тоже нашего разорителя. Они схватились под Чистополем, а мы поглядывали. Когда волки друг дружку жрать, начинают хороший знак. Видать, конец стаи. На место Тахтамыша хромец своего выкормыша Едигея посадил. А сам еще воинствует. А и ему конец будет. Пока сгниет, он и наши горы поспеет с землей сравнять. Не заглядывая вперед... Победу не выкуешь. Дядя мой Георгий иначе мыслит. Он помощи ждет. С победы не медлит. Василий усмехнулся. Победа хороша, когда она надолго. Такую рывком не вырвешь. Та, что скоро далась, скоро и минет. А царь Егорий брата своего уши к Тимуру храмцу посылал милости просить, о дружбе сговариваться. А какая между ними дружба? Пощаду молит. «А какой ценой?» Грузины тревожно переглянулись между собой. Давид привстал. «Да квит-царевич в один день с нами выехал. Он туда, мы сюда. Откуда ж поспели прознать? Слухом земля полнится. К нам слухи спешат, не меняя лошадей. От того они вас и обогнали». Давид тяжело сел, вытягивая из широкого, как колокол, рукава длинные четки. Константин угрюм опустил глаза. У Тимура просят пощады, у Василия сил против Тимура. Чем обелить Георгия? Василий миролюбиво сказал. Егоре из горя горячится. Я не судья ему. Порядим-ка чем помочь вам. Как сказывал, у нас у самих враг рядом. Денег одолжить? Да ведь на чужие деньги силу не купишь. Сила изнутри берется, а не на стороне. Можно бабос семян на посев вам дать. да наша рожь у вас не приживается. Вот что выходит, когда нужду вашу обсмыслишь. Он помолчал, глянул в окно, почти заслоненное спиной Челищева, подождал. Тут Константин опомнился и встал. «Государь Василий Дмитриевич, прежде чем о деле говорить, забыли мы просить. Примите от царя Георгия дарение. Вчера мы на подворье их запамятовали взять». А нынче к вам поспешая принесли малое, что смогли к седлу приторочить. Он дал знак одному из спутников, и тот, медленно подняв на серебряном блюде, понес подарки Василию. Константин не признался бы и на пытке, как готовили они это подношение. Привезшие от Георгия икону в золотом окладе и древнюю нагрудную золотую царскую цепь с крестом считали, что православному князю такой посыл хорош». А осмотревшись в палате у Василия, поняли, что тут своего достатка довольно, когда вокруг довольство и твердость. Поутру Константин снял с пальца широкий перстень, наследованный от деда царя, где на редком камне вырезан был святой Георгий, пронзающий копьем змея-злодея. Они знали, что как недорог на родине этот перстень, тут он получит драгоценный смысл, ибо так изображен Георгий, покровитель Москвы, на знаменах великого князя Московского. Перекрестившись, Василий поцеловал икону Богоматери, цепь оставил на подносе, а кольцо, подняв глазам, внимательно рассмотрел. По-гречески сие зовется Камеей, вековая царьградская. У нас с вами один покровитель, Егорий Змееборец. Нынче наш черед со змеем бороться, а Егорий вперед нас с вами, добрый знак. Но вчерась я видел сие кольцо на твоем пальце». «Там ему и место. Носи от нас на добрую память!» И отдал кольцо смутившемуся Константину. Тютчев принял из грузинских рук блюдо с дарами, а Константин надел на палец кольцо. Василий, стоя перед столпившимися грузинами, сказал, «А есть у меня обоз с оружием. Там полная воинской справа с головы до ног на три тысячи воинов. Оружие доброе, новое». Там кольчуги отменные, мечи стальные, шлемы кованные. Тот обоз дарю вам, царю Егорию отдарок, народу вашему на борьбу. А ты, отче Давид, пригляди, чтобы пошло оно на крепкие воинские плечи. У нас ковачей довольно, и ковален хватит, а вам, нынче, ковать станет негде, как хромец потребует от вас тишины и покорства. Примите во имя святого Егория. Такого дара Константин не ждал, За год не наковали бы у себя в горах. Василий сказал, Вчера посидели по будничному, Теперь пойдем, сядем за единый стол по праздничному, Поднимем чашу за царя Егория, Да пошлет Господь силу плечам его, Да просветит разум его, Да поднимет из руин города ваши На вечное бытие нашего брата, Народа вашего! И впереди, ведя с собой за руку Константина, пошел к столам.